Глава вторая. Семейство Карбери. Некоторое сведения о самой леди Карбери и о ее обстоятельствах читатель получил из предыдущей главы, но кое-что еще нужно добавить. Она утверждала, что ее жестоко чернили, но притом показала себя женщиной, чьи слова не стоит принимать на веру. Если читатель не понял этого из ее писем трем редакторам, то письма эти были написаны впустую. Она заявила, что занялась писательством с благородной целью обеспечить детей. Как ни фальшивы были ее письма редакторам, как не гнусна система, посредством которой она рассчитывала добиться успеха, как не бесчестна готовность присмыкаться, говоря о себе, она в сущности... Не лгала. Ее действительно несправедливо чернили. Она была предана детям, особенно одному из них, и готова была ради них трудиться до седьмого пота. Она была вдовой некоего сэра Патрика Карбери, офицера, который много лет назад чем-то отличился в Индии, за что получил титул баронета, Он женился на молоденькой, будучи уже в летах, и запоздало, осознав, что совершил ошибку, принялся то баловать, то мучить жену. И в том, и в другом он не знал меры. Чем леди Карбери никогда не грешила, так это и намеком на супружескую неверность, даже в мыслях. Когда она, очень хорошенькая, восемнадцатилетняя девушка без гроша за душой, согласилась выйти за 44-летнего мужчину с большим доходом, то сознательно отказалась от всякой надежды на любовь, какую описывают поэты и о какой почти все в юности мечтают. Сэр Патрик ко времени их женитьбы был лысый, краснолицый толстяк, очень своенравный, щедрый, умный и подозрительный. Он умел управлять людьми, он читал и понимал книги, В нем не было ничего низкого. У него были привлекательные качества. Его можно было полюбить, но он едва ли был создан для любви. Леди Карбери понимала свое положение и твердо решила исполнять свой долг. Перед свадьбой она дала себе слово никогда не флиртовать и никогда не флиртовала. Пятнадцать лет жизнь у нее была сносная, в том смысле, что леди Карбери могла ее сносить. Три или четыре года они прожили в Англии, потом сэр Патрик вернулся в Индию, в новом более высоком чине. Пятнадцать лет он был властным, часто жестоким мужем, но никогда не ревновал. У них родились мальчик и девочка, которых и мать, и отец чересчур баловали, только мать еще и старалась Исполнять в их отношении свой долг, как его понимала, однако она была с детства научена притворяться, и замужество как будто убеждало ее, что без притворства не обойтись. Мать ее убежала с любовником, и девочку перебрасывали от одного родственника к другому, так что временами ей грозила опасность вовсе остаться без попечения. Это воспитало в ней хитрость, расчетливость и недоверчивость. При всем том она была умна, и средний взгод своего детства набралась образования и манер, и она была очень хороша собой. Выйти замуж и располагать деньгами, честно исполнять свой долг, жить в большом доме и пользоваться уважением. Вот чего она хотела, и в первые пятнадцать лет замужества ей это удавалось, несмотря на трудности. Леди Карбери... Могла улыбаться через пятнадцать минут после безобразной сцены. Муж даже распускал руки. И первым делом она думала, как это ото всех скрыть. В последние годы он слишком много пил, и она сперва как могла боролась со злом, а затем употребляла все силы, чтобы скрыть последствия зла, но при этом хитрила и лгала, и постоянно выкручивалась. Наконец, когда миновала ее первая молодость, она позволила себе завести друзей, и среди них был один мужчина. Если супружеская верность совместима с такой дружбой, если брак не требует от женщины отказаться от дружеских отношений со всеми мужчинами, кроме ее господина и повелителя, то леди Карбери не нарушила своих обетов. Однако сэр Патрик начал ревновать, Говорил слова, которые она не могла снести, делал то, что она при всей своей расчетливости не могла стерпеть, и леди Карбери с ним разъехалась. Впрочем, даже и тут она вела себя так осмотрительно, что в каждом предпринятом шаге могла доказать свою невиновность. Жизнь ее в то время для нашей истории не важна. Довольно, чтобы читатель знал, за что ее чернили, Месяц-другой друзья сэра Патрика, и даже он сам говорили о ней очень дурно, но мало-помалу правда вышла на свет. Через год они снова съехались, и леди Карбери оставалась хозяйкой в доме своего мужа до самой его смерти. Она привезла его в Англию, и в последний недолгий период жизни на родине он был беспомощным инвалидом. Тем не менее, скандал ее преследовал, и некоторые не уставали напоминать, что леди Карбери когда-то ушла от мужа, а добрый старый джентльмен принял ее обратно. Сэр Патрик оставил после себя приличное, но никак не огромное состояние. Сыну, который теперь был сэром Феликсом Карбери, он завещал тысячу фунтов годового дохода и столько же вдове, с условием, что ее доля после смерти отойдет в равных частях сыну и дочери. Таким образом, молодой человек, который еще при жизни отца поступил на армейскую службу и не должен был содержать дом, а к тому же частенько жил у матери, получал ту же сумму, что мать и сестра, вынужденные оплачивать крышу над головой. Впрочем, леди Карбери, сорок лет получившая свободу от рабства, не намеревалась до конца дней влочить скорбное вдовье существование. До сих пор она исполняла свой долг, помня, что с замужеством взяла на себя обязанность принимать и хорошее, и дурное — ей, безусловно, выпало очень много дурного — сносить брани побои вздорного старика, покуда жестокое обращение не выгнало ее из дома — Быть принятой обратно из милости, зная, что на ее репутации лежит незаслуженное пятно, выслушивать нескончаемые попреки, а затем на год или два стать сиделкой при умирающем дебошире — высокая цена за сытую жизнь. Теперь она получила свою награду, свою свободу, надежду на счастье. Леди Карбери высоко себя ценила и приняла кое-какие решения. Время любви прошло. Она не позволит себе влюбляться, и замуж по расчету тоже больше не выйдет. Однако у нее будут друзья, настоящие друзья, которые ей помогут и которым она тоже, возможно, будет полезной, и она найдет себе какое-нибудь дело, чтобы не скучать. Жить будет в Лондоне и займет там определенное положение. Случай свел ее с литературными кругами, а в последние год-два мысль о писательской карьере укрепилась необходимостью добывать деньги. Леди Карбери с самого начала знала, что придется экономить не только и не столько от сознания, что им с дочерью будет трудновато жить на тысячу в год, сколько из-за сына. Она не желала другой роскоши, кроме дома вместе, которое можно будет назвать фешенебельным, в разумности своей дочери леди Карбери не сомневалась. Она знала, что на Генриету можно положиться во всем, а вот на сына, сэра Феликса, положиться было нельзя, и все равно леди Карбери любила его беззаветной материнской любовью. В то время, с которого начинается наш рассказ, То есть, когда леди Карбери села писать редактором, она отчаянно нуждалась в деньгах. Сэру Феликсу было в ту пору 25 лет. Он четыре года прослужил в модном полку, но уже продал патент и, чтобы сразу сказать правду, прокутил всю полученную в наследство собственность. Все это мать знала, И знала также, что она свой небольшой доход сумеет прокормить и себя, и дочь, и баронета. Однако она не знала, сколько у баронета долгов. Да он и сам не знал. Баронет, продавший офицерский патент в гвардейском полку и получивший наследство, может взять в долг очень много, и сэр Феликс сполна использовал эту привилегию. Жил он дурно во всех смыслах. Сидел на шее у матери и сестры, так что им приходилось во всем себе отказывать, но пока ни та, ни другая его не упрекала. Поведение отца и матери приучило Генриетту, что мужчине и сыну простителен любой порог, в то время как женщина, а особенно дочь, призвана быть образцом добродетели. Урок этот она усвоила настолько рано, что не считала такой порядок несправедливым. Она горевала из-за беспутства сэра Феликса, потому что он губит себя, но совершенно извиняла его в том, что затрагивала ее. Она находила естественным служить брату и не роптала, что он, прожив свое состояние, проживает состояние матери, вынуждая их урезать и без того скромные расходы, Генриетту приучили думать, что мужчины в том слое общества, которому она принадлежала от рождения, всегда все проживают. Чувства матери были не столь благородны, или, правильно сказать, не столь безупречны. Мальчик, красивый как бог, был светом ее очей, единственная отрадой ее сердца. Она почти не смела ему пенять, когда он проматывал наследство не пыталась отвратить сына с гибельного пути. В детстве она баловала его во всем и продолжала баловать теперь, когда он стал взрослым. Она почти гордилась его пороками и восхищалась поступками, которые сами по себе не и были губительны своей расточительностью. Она настолько потакала сыну, Что даже в ее присутствии он не стыдился своего эгоизма и словно не замечал, как другие из-за него страдают. Так и получилось, что занятия литературой, начатое отчасти для развлечения, отчасти, чтобы пробиться в общество, стали тяжелой работой ради денег. Говоря друзьям-редакторам о своих трудах, леди Карбери не кривила душой. И ей казалось, что в неких скромных пределах. У нее есть все основания для больших надежд. То и дело она слышала, что тот или иной писатель добился успеха, или, что было еще ближе ее сердцу, что та или иная писательница много зарабатывает своими книгами. Почему бы ей не добавить еще тысячу фунтов к годовому доходу, чтобы Феликс мог снова жить как джентльмен и жениться на богатой наследнице, которая, — леди Карбери была уверена, — все исправит. Кто красивее ее сына? Кто более приятен в обращении? У кого больше дерзости, первого условия, чтобы заполучить богатую невесту? И к тому же брак с ним принесет его избраннице титул леди Карбери? если заработать денег и пережить нынешние черные дни, все еще может обойтись благополучно. Главным препятствием на пути к цели было, вероятно, убеждение леди Карбори, что нужно не писать хорошо, а добывать хвалебные отзывы. Она и впрямь много трудилась над своими книгами, во всяком случае быстро морала листы, и была от природы женщина умная, Она могла писать бойко и гладко, к тому же быстро усвоила навык растягивать все, что знала на много страниц. Ее тщеславие не требовало написать хорошую книгу, но она очень старалась угодить критикам. Если бы мистер Брон сказал ей с глазу на глаз, что книга скверная, но притом расхвалил ее в утреннем завтраке, вряд ли личное мнение критика задело бы самолюбие леди Карбери, Она была насквозь фальшива, и все же, несмотря на фальшь, в ней было много хорошего. Кто скажет, одно ли дурное воспитание испортило сэра Феликса, ее сына, или зло было в нем от рождения? Почти наверняка он стал бы лучше, если бы его в младенчестве забрали из дома и вырастили в нравственных правилах нравственные люди. С другой стороны... Едва ли какое-либо воспитание или его отсутствие способно породить такую глухоту к чувствам других людей. Он даже собственных несчастий не мог ощутить, если они не затрагивали его сиюминутные удобства. Ему как будто не хватало воображения осознать будущие невзгоды, пусть до них оставался всего месяц, всего неделя, да хоть одна ночь». Он любил, когда его хвалят и ласкают, холят и вкусно кормят. И тех, кто так поступает, считал своими лучшими друзьями. У него были инстинкты лошади, не дотягивающие даже до более высоких собачьих чувств. Сам он никогда и никого не любил настолько, чтобы отказаться от мгновенного удовольствия ради того, кого любит. Сердце у него было каменное, притом он отличался красивой наружностью и быстрым умом. У него была смуглая кожа от того оттенка, в котором чудится нечто аристократическое, и продолговатые карие глаза под идеальной аркой идеальных бровей, волосы почти совсем черные, он всегда стриг коротко. Они были мягкие и шелковистые, но без того сального блеска, какой почти всегда бывает у смазливых брюнетов, более же всего красоту его лица определяла точеная правильность носа и губ. Он носил усы, такие же прекрасно очерченные, как и брови, но не носил бороды. Подбородку его при всей безупречности формы не доставало того намека на сердечную мягкость, какой придает ямочка. Росту в нем было примерно 5 футов 9 дюймов, и фигура ничуть не уступала лицу. Мужчины признавали, а женщины в один голос твердили, что не рождался еще молодой человек красивее Феликса Карбери, и еще все соглашались, что он как будто не замечает собственной красоты». Он многим кичился. Деньгами. Жалкий глупец. Пока их не спустил. Титулом, местом в гвардии, пока не ушел оттуда, а особенно превосходством своего модного интеллекта. Но притом ему хватало ума одеваться просто и не производить впечатления человека, озабоченного своей внешностью. До сих пор в тесном кружке его знакомцев – Почти не догадывались, насколько черств сэр Феликс в своих привязанностях, вернее, насколько лишь он всяких привязанностей. Внешность, манеры и сообразительность позволяли ему казаться порядочным человеком. В одном он заморал свое имя, и минутная слабость уронила его в глазах друзей сильнее, чем все безумства прошедших лет. Он оскорбил другого офицера, А когда пришло время проявить мужество, сперва грозился, а потом струсил. Это было год назад, и вся история частично забылась, хотя некоторые еще помнили, что Феликса Карбери припугнули, и он поджал хвост. Теперь его целью было жениться на деньгах. Он прекрасно это понимал и вполне смирился с такой участью, Однако ему недоставало умения ухаживать. Он был красив, дерзок, с прекрасными манерами и хорошо подвешенным языком, мог без зазрения совести признаться в чувстве, которого не испытывал, но так мало знал о чувствах, что даже молоденькую девушку не умел убедить в своей искренности. Говоря о любви, он не только считал, что несет вздор, но и показывал это своим видом, Так, сэр Феликс уже упустил молодую особу, у которой, по слухам, было сорок тысяч фунтов, и которая наивно объяснила свой отказ тем, что он на самом деле ее не любит. «Как я могу выразить свою любовь сильнее, чем желанием на вас жениться?» — спросил он. «Не знаю, но все равно вы меня не любите», — был ее ответ. Да девица избежала западни, теперь сэр Феликс намеревался охотиться за другой, которую мы в скорости представим читателю. Состояние ее не было исчислено с такой точностью, как 40 тысяч фунтов предшественницы, но все знали, что оно значительно больше. Говорили, что оно безгранично, несметно, неисчерпаемо. Утверждали, что отец этой девицы не считает траты на дом, слуг, лошадей, драгоценности и тому подобное. Он ворочал такими делами, что ему было все равно заплатить за какой-нибудь пустяк 10 или 20 тысяч фунтов, как человеку, нестесненному в средствах, все равно отдать за баранью отбивную 6 или 9 пенсов. Такой воротило может со временем разориться, однако не было сомнений, что сейчас, когда он так вопиюще богат, за его дочерью можно взять огромные деньги. Леди Карбери, знавшая, на чем ее сын потерпел крушение в прошлый раз, очень пеклась, чтобы сэр Феликс поскорее употребил в дело знакомство с домашними этого новейшего креза. А теперь надо сказать несколько слов о Генриетте Карбери. Разумеется, она ничего не значила в сравнении с братом, который был баронет, глава этой ветви Карбери и матушкин любимец, так что довольно будет описать ее вкратце. Она, как и брат, была миловидная, но менее смуглая и не с такими идеальными чертами. Однако в ее облике сквозила приятность, словно говорящая, что забота о себе целиком подчинена в ней заботе о других, та самая приятность, которой доставала брату, и лицо отражало ее душу, вполне верно. И опять-таки, кто скажет, как брат и сестра получились настолько разными? Вышло бы все иначе, если бы обоих забрали в детстве у отца с матерью, или добродетели девушки целиком проистекали из того, что родители любили ее меньше». По крайней мере, ее не испортили деньги, титул и соблазны чересчур раннего знакомства со светом. Сейчас ей был всего 21 год, и она почти не видела лондонского общества. Мать редко посещала балы, к тому же экономия последних двух лет исключала новое платье и перчатки. Сэр Феликс, разумеется, выезжал. Но Гета Карбери большую часть времени проводила с матерью в доме на Уэльбек-стрит. Иногда свет ее видел и тогда объявлял, что она очаровательна. И в этом свет был совершенно прав. Однако для Генриетты Карбери уже началась романтическая пора. Существовала и другая ветка Карбери, старшая, в которой к тому времени оставался один единственный представитель – Роджер Карбери из Карбери-Холла. О Роджере Карбери читатель со временем узнает больше, но сейчас довольно будет сказать, что он был страстно влюблен в свою кузину Генриетту. Впрочем, ему было под сорок, а Генриетта уже познакомилась с неким Полом Монтегю.